Безмособственноручно зажёг фонарь, позвал тюремщика и, повернувшись к Рамису, сказал: "Ваш покорный слуга, монсьёр". Рамис ограничился кивком головы, означавшим отлично, и жестом, означавшим: "Вступайте вперёд". Была прекрасная звёздная ночь. Шаги трёх мужчин гулко отдавались на каменных плитах, и звяканье ключей, висевших на поясе у тюремщика, доносилось до верхних этажей башен, как бы за тем, чтобы напомнить несчастным узникам, что свобода вне пределов их досягаемости.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 проговорил узник. Арамис поклонился и сел. Как вы чувствуете себя в бастилии, спросил епископ. Превосходно. Вы не страдаете? Нет. И вы ни о чём не жалеете? Ни о чём. И даже об утраченной вами свободе? Что вы зовёте свободой, сударь? спросил узник тоном человека, готовящего себя к борьбе. Я зову свободой цветы, воздух, свет.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 Выходит, что я свободен, ибо у меня есть цветы? Но воздух, восклицала Рамис. Воздух столь необходим для жизни. Подойдите к окну, сударь, оно открыто. Между землёй и небом ветер стремит свои знойные и студёные вихри, тёплые испарения и едва приметные струи воздуха, и он ласкает моё лицо, когда, взобравшись на спинку кресла и обхватив рукой решётку, я воображаю, будто плаваю в бескрайнем пространстве.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 и уменьшается с часу до трех. Медленно-медленно, как если бы он, торопясь посетить меня, жалел расстаться со мной. И когда исчезает последний луч, я еще четыре часа наслаждаюсь солнечным светом. Разве этого недостаточно? Мне говорили, что есть несчастные долбящие камень в каменоломнях, рудокопы, которые так и не видят солнца. Арамис вытер лоб. Что касается звёзд, на которые так приятно смотреть, то все они одинаковы и отличаются друг от друга лишь величиной и блеском. Мне посчастливилось, если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую перед вашим приходом я смотрел, лёжа у себя на кровати. Арамис опустил глаза. Он чувствовал, что его захлёстывают горькие волны этой сумрачной философии, представляющей собой религию заключённых. В вот этой всё от цветах, а воздухе, свете и звёздах, сказал всё так же спокойный молодой человек. Остаётся прогулка? Но не гуляю ли я весь день в саду коменданта при хорошей погоде и здесь, когда идёт дождь, на свежем воздухе, если жарко, и в тепле, когда на дворе холодно, в тепле, доставляемом мне камином? Поверьте мне, сударь, добавил узник с выражением, не лишённым горечи, люди дали мне всё, на что может надеяться и чего может желать человек.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 Может статься, что и я преступен в глазах сильных мира сего именно вследствие этого. Ах, значит, вы знаете нечто подобное, спросила Рамис, которому показалось, что он увидел на панцире, если не настоящий изъян, то шов, соединяющий его в местах склёпки. Нет, я решительно ничего не знаю. Впрочем, я иногда мучительно думаю, и в эти моменты я говорю себе: "Что же вы говорите? Что если я буду думать дальше, то сойду с ума?"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 Я говорил сударь, что я доволен, но возможно, что я ошибаюсь. Я не знаю, что именно является честолюбием, но возможно, что оно есть у меня. Разъясните мне это, я охотно послушаю вас. Честолюбец, сказала Рамис. Это тот, кто жаждет возвыситься над своей судьбой. Я нисколько не жажду возвыситься над моей судьбой, уверенно заявил молодой человек, и эта уверенность ещё раз привела в содрогание прилата.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 Я вас не знаю, сударь, сказал он. О, если б я посмел, я приложился бы к вашей руке и поцеловал бы её. Молодой человек сделал движение, как бы с тем, чтобы протянуть Арамису руку, но молнии, сверкнувшие в его взгляде, тотчас же погасло, и он отдёрнул назад свою холодную руку. Целовать руку узника, воскликнул он, покачав головой. Зачем? Почему вы сказали мне, спросила Арамис, что вы довольны своим пребыванием здесь?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 Как вы видели, в нозелесек всадника, который приезжал вместе с дамой, одетой обычно в платье из чёрного шёлка и с огненными лентами в волосах. Да, однажды я спросил имя всадника, и мне ответили, что это Абат Дербле. Я удивился, почему этот абат имеет вид воина, и мне ответили, что в этом нет ничего удивительного, так как он бывший мушкетёр Людовика XIII. Итак, сказала Рамис, бывший мушкетёр, тогдашний абат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 А мать. Она умерла для вас, но для других она жива и поныне, не так ли? Да. А я, молодой человек, устремил на Арамиса пристальный взгляд. Я обречён жить в мраке тюрьмы? Вы, да. И всё потому, что моё присутствие в мире открыло бы великую тайну? Да, великую тайну. Мой враг должно быть очень силён, если смог запереть в бастилии такого ребёнка, каким был я во время моего заточения. Да, это так. Сильнее, чем моя мать? Почему же? Потому что моя мать защитила бы меня. Арамис колебался: "Да, сильнее, чем ваша мать, монсьёр. Если мою кормилицу и моего губернатора отняли у меня, и я был так безжалостно разлучён с ними, значит ли это, что или я, или они представляли для моего врага большую опасность?" "Да, опасность, от которой ваш враг избавился".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 О, вы не сообщаете мне ничего нового, сказал хмурый сузник. Неужели? У меня были на этот счёт подозрения. Какие же? Сейчас расскажу. В этот момент молодой человек, опиршись на локти обеих рук, приблизил своё лицо в плотную к лицу Арамиса с выражением такого достоинства, самоотречения и даже отваги, что епископ почувствовал, как электрические искры энтузиазма поднимаются из его неспособного уже к горным переживаниям сердца в голове.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 которого я называла отцом, хорошо зная при этом, что я вовсе не его сын. Что заставило вас усомниться в этом? Подобно тому, как вы чрезмерно почтительны для друга, так он был чрезмерно почтителен для отца, что до меня ты я отнюдь не намерен тоиться, сказала Рамис. Молодой человек кивнул головой. Я не был без сомнения предназначен к тому, чтобы оставаться навеки вечной в запрети.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 Я заснул в этой зале. Ни что до этой поры не внушало мне подозрений. Единственное, что удивляло меня, это почтительность моего губернатора. Я жил как дети, как птицы небесные, как растение, жил солнцем и воздухом. Мне задолго перед тем, как мне исполнилось 15 лет, значит, тому уже 8 лет. Да, приблизительно. Впрочем, я потерял счёт годам. Простите, на что же говорил вам губернатор, чтобы побуждать вас к труду? Он говорил, что человек должен стремиться завоевать себе известные положения, в котором ему отказал при рождении Бог. Он добавлял, что будучи бедняком, сиротой и безродным, я могу рассчитывать лишь на себя самого, и что никто никогда не интересовался моей особой и никогда не заинтересуется ею. И так я был в нижней зале, где перед тем фехтовал и устав от рока фехтования, я погрузился в дремоту. Мой губернатор находился у себя в комнате в первом этаже, прямо на донной. Вдруг до моего слуха донёсся слабый крик губернатора. Потом он позвал мою кормилицу: "Перонетта, Перонетта!" "Да, я знаю", сказала Рамис. "Продолжайте ваш рассказ, монсьёр". Она должно быть была в саду, так как дворенин поспешно спустился с лестницы. Встревоженный его криком, я встал, отворив из прихожей дверь, которая вела в сад, он снова несколько раз позвал Перонетту.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 Продолжайте, прошу вас, сказала Рамис. Перанетта прибежала на зов губернатора. Он устремился навстречу ей, взял её за руку и потащил за собой к колодцу. Затем, наклонившись над ним вместе с ней, он произнёс: "Смотрите, смотрите, какое несчастье!" "Что с вами? Успокойтесь", говорила Перанетта. "В чём дело?" "Письмо", кричал мой губернатор. "Вы видите это письмо?" И он указал рукой на дно колодца. "Какое письмо?" спросила кормилица. "Письмо, которое вы там видите, это последнее письмо королевы.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 Значит, женщина, приезжавшая каждый месяц была королевой, перебил сам себя узник. Да, кивнул головой Рамис. Конечно, конечно, продолжал губернатор. Но в этом письме содержались инструкции. Как же мне выполнять их теперь? Напишите немедленно королеве. Расскажите ей всё, как оно было в действительности, и она пришлёт вам второе письмо взамен этого. Написать королеве?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 Ведь вы знаете, Перанетта дочеван не недоверчива, когда дело идёт о Филиппе. Филипп, именем которым меня называли, прервал сам себя узник. "А в таком случае раздумывать нечего", сказала Перанетта. "Нужно найти кого-нибудь, кто спустился бы в колодец". "Да, но тот, кто полезет вниз за бумагой, поднимаясь наверх, прочитает её". "Ну что ж, раз так найдём в деревне такого, кто не умеет читать, и вы сможете быть совершенно спокойны". "Допустим,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 достаточно длинный, чтобы можно было спуститься в колодец. Что же до неё, пиранетты, то она немедленно пустится в путь и пойдёт на ферму, где и отоищет какого-нибудь смелого парня, которому скажут, что в колодец упала драгоценность, завёрнутая в бумагу. И поскольку бумага, заметил мой губернатор, намокая, разворачивается в воде, для этого парня не будет ничего неожиданного, когда он найдёт письмо в развёрнутом виде. Короче,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 начертанные на бумаге, которой коснулась рука королевы. Тогда, не осознавая того, что я делаю, побуждаемый одним из тех инстинктивных движений, которые способны столкнуть нас в пропасть, я привязал конец верёвки к основанию колодезной перекладины и спустил ведро, позволив ему уйти в воду приблизительно на 3 фута. Всё это я делал, дрожа от страха как бы не пошевелить эту драгоценную бумагу, которая успела изменить свой белый цвет на зеленоватый.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 Тогда как другой лихорадочно старался схватить драгоценное письмо. Я поймал его, но под моими пальцами бумага порвалась надвое. Спрятав оба куска за пазуху, я начал подниматься наверх. Упираясь ногами в стенку колодца, подтягиваясь при помощи веревки, ловкий, сильный и подстегиваемый к тому же необходимости торопиться, я достиг края колодца и, вылезая, облил его, стекавший с меня водой. Выскочив со своей добычей из колодца, я опустился бежать по освещённой солнцем дорожке и достиг глубины сада, где разросшиеся деревья образовали своего рода лесок. Там-то я и хотел укрыться. Но едва я вошёл в это убежище, как прозвонил колокол. Это означало, что открывают ворота, что возвращается мой губернатор и что я добрался сюда вовремя. Я рассчитывал, что пройдёт не меньше 10 минут, пока он найдёт меня. Это при том условии, что догадавшись, где я он сразу же направится прямо ко мне. А может быть, и все 20, если ему придётся заняться поисками. Этого было достаточно, чтобы успеть прочитать драгоценную бумагу. Я поспешно приложил друг к другу обе части её. Буквы стали уже расплываться, но тем не менее мне удалось разобрать написанное. "И что же вы там прочли, монсьёр?" спросил глубоко заинтересованный Рамис. "Достаточно, чтобы узнать, что мой губернатор был дворянином,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 Ответил молодой человек: "Ничего, конечно, не обнаружил в колодце, хотя и обыскал его со всей тщательностью". Было, что края колодца, облитые водой, обратили на себя внимание моего губернатора. Было, что я не успел обсохнуть на солнце, и перонэтта сразу увидела, что я в мокрой одежде. Было наконец и то, что я заболел горячкой от купания в студёной воде и волнения, порождённого во мне моими открытиями. И моя болезнь сопровождалась бредом, в котором я рассказал обо всём.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 Как видите. А служившие вам исчезли. Увы. Не будем больше думать о мёртвых, сказал Арамис. Посмотрим, можно ли сделать что-нибудь для живого. Вы сказали, что смирились со своей участью, так ли? И я и сейчас готов повторить то же самое. И вы не стремитесь к свободе? Я уже ответил на этот вопрос. Вам неведомо ни честолюбие, ни сожаление, ни мысль о жизни на воле. Молодой человек ничего не ответил. "Почему вы молчите?" спросила Рамис. "Мне кажется, что я сказал вам достаточно много, и что теперь ваш черёд. Я устал". "Хорошо, я повинуюсь вам", согласился Рамис. Он ведь как-то подобрался, лицо его приняло торжественное выражение. Чувствовалось, что он подошёл к наиболее важному моменту той роли, которую он должен был играть в тюрьме перед дузником.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 Но вы не упомянули истории. Иногда мой воспитатель рассказывал мне о деяниях Людовика Святого, Франциска I и Генриха IV. И это всё, приблизительно всё. И здесь я усматриваю тот же расчёт, подобно тому, как вас лишили зеркал, отражающих окружающие предметы. Вас лишили также знакомства с историей, отражающей прошлое. Со времени вашего заключения вам запретили к тому же книге. Таким образом, вам неизвестны многочисленные события, знаки, которые вы могли бы объединить в нечто цельное, ваши разрозненные воспоминания и различные побуждения вашей души. Это верно, сказал молодой человек. Выслушайте меня. Я коротко расскажу вам о том, что произошло во Франции за последние 23 или 24 года, то есть с вероятной даты вашего рождения на свет Божий, то есть с того момента, который представляет для вас особенный интерес. Говорите. На лице молодого человека снова появилось присущее ему серьёзное и сосредоточенное выражение. Знаете ли вы, кто был сыном Генриха IV? Я знаю, по крайней мере, кто был его преемником. Откуда вы узнали об этом? На монете 1610 года изображён Генрих IV, между тем на монете 1612 года изображён уже Людовик XIII. На основании этого, поскольку вторую монету отделяют от первой только 2 года, Я сделал вывод, что Людовик XIII очевидно и был преемником Генриха IV. Итак, продолжала Рамис: "Вы осведомлены о том, что последним королём царствовавшим до нашего короля был Людовик XIII?" "Да, осведомлён", ответил молодой человек, слегка покраснев. "Это был государь с благородными намерениями, с широкими планами, но выполнение их постоянно откладывалось.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 И дело их было продолжено. А разве Людовик XIII умер бездетным? спросил с усмешкой узник. Нет. Но он долгое время был лишён радости быть отцом. Он слишком долго предавался печали, что умрёт, не оставив наследника, и эта мысль ввергала его в отчаяние. Как вдруг его супруга, королева Анна Австрийская, узник вздрогнул. — Знали ли вы, — перебил сам себя Арамис, — что супругу Людовика XIII звали Анной Австрийской? — Продолжайте, — сказал молодой человек, не ответив на вопрос Арамиса. — Как вдруг, — рассказывал Арамис, — Анна Австрийская объявила, что ожидает ребенка. Это известие вызвало всеобщую радость, и все молились о счастливом разрешении королевы от бремени. На конец 5 сентября 1638 года королева родила сына. Тот Арамис взглянул на своего собеседника, и ему показалось, что тот побледнел. А вы сейчас услышите от меня, предупредил юноша Арамис, историю, которую в данное время могли бы поведать вам лишь очень немногие. Ибо то, что я собираюсь сказать, считается тайной умершей вместе с умершими или погребённой в бездонной глубинах исповеди. И вы откроете мне эту тайну? спросил молодой человек. О, сказала Рамисс с усмешкой в голосе, я не думаю, что подвергаю себя опасности, веря её заключённому, не испытывающему никакого желания покинуть бастилию. Я вас слушаю, сударь. Так вот, продолжаю. Королева родила сына. Но в то самое время, когда двор ликовал при этом известии, в то время, когда король, показав новорождённого народу и знати, садился за стол, чтобы отпраздновать это радостное событие, у королевы, оставшейся в одиночестве, снова начались родовые схватки.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 Почему короля, который с такой радостью увидел своё воспроизведение в новорождённом, охватило отчаяние едва он подумал о том, что отныне у него не один наследник, а два, и что тот, кто появился на свет вторым, и чьё рождение осталось безвестным, станет быть может оспаривать права старшинства у другого, того, кто родился на 2 часа раньше и кто вот уже 2 часа считается законным престолонаследником. И в этом случае одному Богу ведомо, что произойдёт в будущем.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 Поразительно шептал юноша, пожирая глазами портрет Ледовика XIV и своё собственное изображение в зеркале. Что вы думаете об этом? спросила Рамис. Я думаю, что погиб, сказал пленник. Я думаю, что король никогда не простит мне моего рождения. Что до меня? проговорил епископ, устремив на узника взгляд, исполненный преданности. То я не знаю, кто же король. Тот ли, кого изображает портрет, или тот, чьё лицо отражается в этом зеркале? Король сударь тот, кто сидит на троне, грустно произнёс молодой человек. Король сударь тот, кто не томится в тюрьме и кто может напротив заключать в неё по своей воле других. Королевская власть это могущество, это огромная сила, а я, как вы видите, совершенно бессилен. Монсьёр сказала Рамис с такой почтительностью, с какой он никогда ещё не обращался к своему собеседнику. Королём, заметьте себе, будет, если вы того пожелаете, тот, кто выйдет из тюрьмы сумеет удержаться на троне, на который его возведут преданные ему друзья. Сударь, не искушайте меня, горестно вздохнул узник. Монсьеньор, не впадайте в уныние, продолжал настаивать Арамис. Я привёл вам доказательства вашего королевского происхождения. Вникните в них. Убедите себя самого в том, что вы сын короля и король, и потом мы начнём действовать. Нет, нет, это немыслимо. Пожалуй, что так, иронически продолжал ванский епископ. Если вашему роду и впрям предначертано самой судьбой, чтобы королевские братья, отстранённые от престола, были все как один принцами, лишёнными отваги и чести,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 Не побуждайте меня думать о чём-либо ином, кроме как о стенах тюрьмы, в которой я заперт. Позвольте мне любить или, по крайней мере, безропотно переносить моё заключение и прозибание в полнейшей безвестности. Монсиньор. Монсиньор, если вы ещё раз повторите эти расхолаживающие слова, если, получив доказательства своего королевского происхождения, вы и впредь будете столь же малодушны, вялы и безвольны, я подчинюсь вашим желаниям и исчезну.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 Вам необходимо было избрать тюрьму. Вы хотите, чтобы я поверил в моё блестящее будущее, но разве не таимся мы с вами во мраке? Вы соблазняете меня славой, но не трепещим ли мы, как бы наши слова ни проникли за полок этой жалкой постели? Вы изображаете мне всемогущество, но не слышу ли я в коридоре шагов тюремщика? И не страшитесь ли вы их ещё больше, чем я? чтобы хоть немного рассеять мою неверию, извлеките меня из бастилии и дайте вольного воздуха моим лёгким, дайте шпоры моим ногам, вложите меч в мои руки, и тогда тогда мы начнём понимать друг друга. Дать вам всё это и ещё много больше в этом и состоит моя цель. Но отвечает ли это вашим желаниям, монсьёр? Слушайте, сударь, перебила Рамиса принц. Я знаю, что в каждой галерее бастилии находятся стражи.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 Что до меня, монсиньор, то мне нужно, чтобы вы сделались королём. И это нужно для счастья всего человечества. Ах, сказал принц, в котором снова заговорила неверия, вызванная словами епископа. В чём же человечество может упрекнуть моего брата? Я забыл сказать, монсиньор, что если вы соблаговолите предоставить мне руководить вами и согласитесь сделаться наиболее могущественным монархом на свете,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 и в свою очередь быть любимым. И воздержали бы своё слово. Клянусь моей жизнью, да. Тогда как теперь, тогда как теперь я чувствую, что виновны, должны понести наказание. Каким образом, он сеньор? Что вы скажете о моём сходстве с братом, дарованным мне Господом Богом? Скажу, что в этом сходстве можно усмотреть перст провидения. котором королю не должно было пренебрегать. Скажу, что ваша мать совершила тяжкое преступление, предоставив столь неравную долю счастья и столь неравную участь тем, кого природа создала в её чреве столь похожими друг на друга. И я делаю из этого вывод, что кара за это будет ничем иным, как восстановлением равновесия. Что означает ваше слово? То, что когда я возвращу вам ваше место на троне вашего брата, Вашему брату придётся занять ваше место в тюрьме. Вы в тюрьме испытываете столько страданий, особенно если до этого чаша жизни полнилась до краёв. И ваше высочество сможете поступить как сочтёте для себя удобным. Наказав вы сможете простить, если того пожелаете. Хорошо. А теперь остаётся сказать вам ещё об одном. Говорите, мой принц. Отныне я буду беседовать с вами.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 Или если вас принудят в моё отсутствие покинуть её, помните, что это сделано помимо меня. И так ни одного слова, как бы то ни было, кроме вас? Да, ни одного слова к кому бы то ни было, кроме меня. Арамис отвёл глубокий поклон. Принц протянул ему на прощание руку и сказал с искренностью, идущей от самого сердца: "Сударь, ещё одно слово. Если вы явились ко мне, чтобы окончательно погубить меня, Если вы не более как орудие моих ненавистников, если наши беседы, в которой вы вывели самые сокровенные тайны моего сердца, принесёт мне нечто худшее, чем заключение, а именно смерть, то и тогда да будет моё благословение с вами. Ибо вы положили конец моим сомнениям и заботам, и после лихорадочной пытки, терзавшей меня последние 8 лет, внесли успокоение в мою душу. Монсьеор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 За ней стояли тюремщик, а также безмо, который с недаемым беспокойством и страхом начал уже невольно прислушиваться к голосам, доносившимся из-за двери. К счастью, оба собеседника говорили всё время вполголоса и даже при самых бурных изъявлениях страсти не забывали об этой предосторожности. Вот это и исповедь, сказал комендант, еле себе изобразительно лицо улыбку. Можно ли было предполагать, что заключённый наполовину покаянец будет каяться в стольких грехах?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 её он одалил, оставив безмолв в полном смятении чувств, перед этим поистине королевским подарком, преподнесённым ему с такой непринуждённостью внештатным духовником Бастили.